Глаза Джеймса за время моего монолога становились всё больше и больше. Гектор, действительно великолепная серяя лошадь, сделала нервный шаг назад. "Это не слыхано", сказал Джеймс. "Вы заманили меня в парк, чтобы продать мне какой-то сомнительный медикамент и такую же сомнительную историю? И ваше сопровождение выглядит как бандиты-разбойники с большой дороги". Он распахнул пальто, чтобы мы могли увидеть его шпагу, болтающуюся на боку. Я предупреждаю вас. Я вооружён и знаю, как защитить себя, Гэдеон вздохнул. Ах, Джеймс, да послушай же, я подошла поближе и схватила Гектора за удила. Я только хочу помочь тебе, и у меня не так уж много времени. Так что, пожалуйста, просто садись в лошади и сними пальто. Вот этого уж я определённо не сделаю, возмущённо сказал Джеймс. И на этом наша беседа окончена. В дороге странная девушка Я надеюсь, что это была наша последняя встреча. Прочь. Он действительно сделал попытку огреть меня кнутом. Но не успел, потому что Гидон схватил его и стащил с лошади. У нас сейчас просто нет времени на такие игры, прорычал Гидон, заламывая Джеймсу обе руки за спину. На помощь, писнул Джеймс, извиваясь как угорь. Разбойники, нападение! Джеймс, это же только тебе на пользу, заверила его я. Но он уsmерил меня таким взглядом, как будто я была чёрт собственной персоны. "Ну ты не знаешь, но мы друзья, там, откуда я пришла, причём очень хорошие друзья. На помощь, с лошадей, на падении", продолжал кричать Джеймс и с отчаянием смотрел на Гектора. Но серая лошадь казалось совершенно не имела желания сделать чёрного красавца. Вместо того, чтобы героически накинуться на нас, она опустила голову и стала мирно щипать траву. Я не сумасшедшая, попыталась объяснить я Джеймсу: "Я закрою рот и заберу у него шпагу у Гвени разбойница". Нетерпеливо перебил меня Гедеон: "А потом дай мне ланцет и ампулу из рюкзака". Вздохнув, я сделала то, что он потребовал. Он был прав, это было совершенно бесполезно ожидать от Джеймса понимания. "Так", прорычал Гедеон, открывая зубами ампулу. "Она перережет вам горло, если в следующую пару минут вы хотя бы раз Пошевельнётесь. Это понятно? И не вздумайте ещё хоть раз позвать на помощь.